Глава 23 «А вот они!» – произнес лейтенант Грубер, щурясь от яростного света закатного солнца. Я добрался до командной химеры СПО за несколько минут до начала атаки противника, и меня очень утешал тот факт, что молодой офицер оказался достаточно профессионален, а кроме того впечатлён присутствием героя, которого привык почитать как спасителя своей планеты. У лейтенанта хватило смекалки расположить свою машину неподалёку от перевала над долиной где он одновременно мог и видеть весь ход сражения и не привлекать излишнего вражеского огня, что и для меня было немаловажным соображением. Отсюда сверху я мог видеть основное здание храма Механикус и располагать отличным видом на площадь перед ним, стоящий там наш челнок, и дамбу позади. Сине-серая масса озера выглядела зловеще и мрачно в гаснущем свете, и поверхность воды слабо колебалась под небольшим ветерком. Диск Сонс, оказалось, балансировал на вершинах далеких горных пиков и окрашивал ораклитовую стену, удерживающую массу водой в теплый красный свет, который совершенно не к месту напомнил мне об осенних лесах и пылающих вечерних кострах. Другие химеры были рассредоточены в долине, стараясь не представлять собой лёгкую цель, и прочие наши бойцы также окопались в соответствии с разработанным ранее планом битвы. Если у меня и оставались какие-то сомнения по поводу нашей стратегии, теперь было бы очень не вовремя их осознать». К счастью, никаких изменений, которые хотелось бы сделать в последнюю минуту, мне в голову не приходило, так что я постарался сосредоточить своё внимание на отдалённых точках, что приближались к нам, держась вблизи горных склонов. «Держите, сэр», — произнёс Юрген, протягивая мне ампливизор, и я поднял прибор к глазам. Мой помощник уже установил поляризацию, так что, несмотря на свои опасения, я не был ослеплен сением солнца. «Идут низко над землёй», — заметил я и понял, что невольно восхищаюсь манёвром. Даже такой пилот, как Спри, дважды подумал бы прежде, чем прижиматься к поверхности в столь гристой местности, не говоря уже о том, чтобы делать это в плотном построении и в условиях сложного освещения. Впрочем, напомнил я себе, отчаянное поведение противника было его слабостью, что типично для последователей хаоса, которые очень мало значения придавали собственным жизням, не говоря уже о чужих. «Не стрелять», — произнёс Роркинс на общем командном канале, и голос его звучал спокойно и профессионально, так что починились все, даже из пола к моему удивлению. «Дайте им подобраться достаточно близко, пусть станут удобной мишенью». Уже можно было слышать завывание двигателей, поднимающуюся все выше ноту, которая заставила встать дыбом волоски у меня на загривке, и я вытащил лазерный пистолет из кобуры, хотя, конечно же, ни малейшую угрозы ни одному из приближающихся челноков он не представлял. Башня ближайшей ко мне Химера осторожно повернулась под выванием сервопривода, позволявшего ей вращаться вокруг собственной оси, я взглянул вверх. «Стрелкам не спешить!» — произнёс я. Не хватало только, чтобы какой-нибудь ретивый идиот слишком рано нажал на спусковой крючок, открыл огонь и заставил нас утратить маленькое преимущество, которым мы обладали. С другой стороны, если бы все смогли сохранить самообладание при определённом везении враг не сообразил бы, что мы получили подкрепление и не успел скорректировать свои действия. «Он не причем, сэр!» — уважительно сообщил мне Грубер. «Это всё та штуковина, которую установили техножрецы!» «Какая штуковина?» Спросил я, опуская амплевизор. Молодой офицер взглянул на меня из башенного люка с некоторым недоумением. В это время его насест продолжил поворачиваться, едва заметно. «Не могу точно знать, сэр!» Наконец выдал он. на техножрец с металлическим лицом сказала что выдали добро!» «А вы об этом?» Произнес я, будто бы теряя интерес к теме, и отвернулся, к активируя капликоммуникатор. «Фелиция!» «Вы что сотворили с моими химерами?» «Добавило им немного боеспособности». Радостно заверил меня знакомый голос. «Привязал автоматическую систему наведения к набору ауспик-оборудования в командной машине и повесил её на воксвязь с остальными. Конечно же, все это держится на соплях, учитывая, сколько у нас было времени, но придётся вам потерпеть, пока появится время зажечь благовоние и откалибровать всё как следует. Конечно, если оно вообще заработает». «Ну, кажется, что-то оно делает». Заверил я её... «Ощущая слабое подергивание оптимизма. Впервые за очень долгое время». «Отлично». Голос Фелиции прозвучал, как обычно, самодовольно, так что мне даже показалось, что она наслаждается возможностью вновь пережить приключения своей молодости. «Если у нас получилось задобрить дух машин правильными молитвами и программированием, они должны открыть огонь автоматически, как только возьмут цель. Если нет, придётся вашим стрелкам сделать это самостоятельно». «Как они узнают, нужно ли им делать это вручную?» Спросил я И Фелиция ответила мне тем тёплым смешком, который я так хорошо помнил, несмотря на многие годы, пробежавшие со дня нашей первой встречи. «На пик-то появится надпись «Огонь», — сказала она. «Я же помню, что ты всегда предпочитал прямолинейность». «Лейтенант», — окликнул я, кидая взгляд на башню машины. «Мага сообщает мне, что её подчинённые благословили системы наведения таким образом, что сам Амнисия может проявить свою волю через них, уничтожая наших врагов. Не волнуйтесь, если...» Я не успел закончить фразу, потому что мультилазер в башне открыл огонь, и миниатюрные громовые разряды поглотили все прочие звуки, даже усиливающийся визг двигателей, заходящих на посадку вражеских челноков. На мгновение мне показалось, что звук эхом доносится от окружающих нас холмов, но затем я понял, что вокс-передача сделала своё дело, несмотря на так и невоскуренные благовония, и остальные пять химер тоже повели огонь почти одновременно. Снова подняв ампливизор глазам, я попытался навести резкость на приближающиеся машины противника. «Одного подбили, слава императора Радостно воскликнул я и тут же поправился. «Нет, даже двоих!» Челноки, летевшие по краям построения, стали терять скорость и высоту, что мне показалось вполне понятным, потому как наши химеры располагались по обе стороны долины, а машинный дух, будучи логичной сущностью, просто обеспечил обстрел наиболее близких целей. Башня химеры быстро повернулась за целью... Пока кагитаторы пытались захватить ещё одно, Грубер при этом выглядел как человек, внезапно скрученный приступом морской болезни. Четыре из пяти пилотов противника среагировали почти мгновенно, заставив челноки нырнуть на самое дно ущелья, ниже, чем могли опускаться дуло наших орудий. Двигатель челнока, летящего ближе к противоположному от нас склону долины, оставлял за собой дымный след, и, похоже, корабль отвечал на управление несколько менее проворно, чем его неповреждённые собратья, но всё равно продолжал следовать в строю. «Наш даже не пытается менять курс!» – произнёс Грубер, и я сосредоточила внимание на ближайшей к нам подбитой машине. Казалось, челнок был повреждён значительно, о чём говорил сильный боковой крён. Большая часть его аэродинамических рулей была снесена выстрелами, пламя вспыхивало у него под брюхом, и я совершенно не завидовал находящимся внутри. «Попытайтесь ещё разок по нему выстрелить!» – подсказал я, и башня Химера снова повернулась, но слишком поздно. Подраненный челнок с рёвом пронёсся над нашими головами, окатив насильным воздушным потоком и скрылся на другой стороне хребта. Через секунду рёв двигателя оборвался, и мы услышали хруст удара, который сложно было с чем-то спутать. «Император святой! выдохнул Грубер. Я было подумал, что это реакция на крушение первой машины, но проследив за взглядом лейтенанта в направлении дамбы и гидроэлектростанции, увидел, что челноки атакующих теперь поднялись выше. Я узнал этот манёвр, не единужды побывав пассажиром у пилотов, проделывающих этот трюк, использовать обрыв, в данном случае дамбу, чтобы взвиться свечей в самый последний момент, используя вертикальную поверхность как прикрытие, и как можно дольше оставаясь ниже оборонительного огня. Я начал по боксу передавать предупреждение, но в этом не было необходимости. С нашей возвышенной позиции хорошо были видны скитарии яйца, которые разворачивали свои позиции на площади перед храмом, готовясь отразить атаку. За ними по пятам следовали массивные фигуры тяжеловооружённых сервиторов, что заставило меня даже призадуматься о том, сколько же этих монстров из металла и плоти техножрецы припрятали под храмом. Не говоря уже о том, как они собирались объяснить их присутствие Роркенса. «Не думаю, что вот это сможет перевалить за гребень дамбы, сэр», — будничным голосом заметил Юрген, словно комментировал появившиеся на небе тучки и основанно вел амплевизор. Мой помощник был прав, поскольку подбытый челнок, пытавшийся удержаться в составе группы, Уже совсем плохо слушался пилота. В то время как неповреждённые машины вырвались из-под края дамбы, встреченные залпом огня скитариев и кадетов штормовиков повреждённый челнок пропахал аркрит, не дотянув до края несколько метров. Он взорвался огненным шаром, столь ярким, что я испугался за свою сетчатку. Но вот, двоих уже нет». Теперь в голосе Юргена можно было услышать некоторое удовлетворение. «Будем надеяться, что он не...» Начал было я, но тут случилось как раз то, о чём я подумал. Второй взрыв проделал рваную дыру в передней стене дамбы, один из наших зарядов, который мы поставили на крайний случай, если у нас возникнет необходимость снова снести дамбу, сработал. Я задержал дыхание, но благодарение Императору больше ни один из зарядов не сдетонировал, но урон всё же был нанесен немалый. Целая секция стены рухнула вниз, сопровождаемая водой, чтобы разбиться окружу турбинного зала, находящегося в основании сооружения, и широкий водопад зашумел, изливаясь через прореху и заполняя старое русло реки так, словно кто-то открыл кран в ванной. «Есть жертвы?» – спросил я по Воксу, надеясь, что никого из наших не накрыло взрывом и не унесло стихией. Поток воды, мчащийся по дну долины, всё же был очень скромным по сравнению с тем цунами, которое мы спустили на орков, но всё равно тому, кто оказался бы на его пути, не поздоровилось бы. «Пока нет», – заверил меня Роркинс. «Но мы потеряли возможность смыть их, если они приземлятся внизу в долине». Это было правдой. Вряд ли Варан окажется достаточно безумен, чтобы приземлиться внизу теперь, когда пробоина в дамбе видна с первого взгляда, даже если ранее он не предполагал, что мы сможем намеренно обрушить всё сооружение. Вероятно, что дамба в любой момент может рухнуть сама, была слишком очевидной. Дальнейшие комментарии были излишни, так что мы с Роркинсом обратили своё внимание к другим проблемам, прорвавшиеся челноки садились... Жёстко садились, и первые солдаты высаживались из них, укрываясь, насколько возможно, от огня, которым их поливали скитари и кадеты Роркенса. Более того, платили той же монетой. Наши бойцы сразу же оказались прижаты к укрытиям плотным огнём тяжёлых орудий пехоты и ретиков, и враг очень скоро закрепился бы на пятачке перед челноками, если бы не боевые сервиторы, которые продолжали просто идти вперёд, принимая повреждения, но не прекращая огонь. «Каин!» Голос Макана пришёл на частоте которую я знал недоступно никому, кроме нас двоих. «Спарсон утверждает, что с ними идут псайкеры. Кажется, ваша догадка была справедливой». «Ну что ж, тогда нам лучше надеяться, что мы сможем их сдержать». Отозвался я, засекая краем глаза движения. Два отряда из Паук Рюбера перешли в атаку на фланг противника. Лейтенант уже находился внутри командной Химеры, координируя происходящее с помощью специального вокса у оборудования которым была оснащена машина — и, кажется, делал это весьма профессионально. Так что я решил, что лучше не отвлекать его от дела. Я собрался было взглянуть, как продвигается бой на другом фланге, когда заметил пару чёрных шинелей среди наших солдат и снова взялся за ампливизор. «Неллис!» – спросил я по Воксу. «Что во имя трона вы затеяли?» «Поддерживаем наших солдат, сэр!» Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть выражение его лица, но я и без того хорошо мог себе представить его упрямую физиономию. «Как вы нам и поручили!» «Мы подумали, что если мы не вступим в бой наравне с ними, это не очень хорошо скажется на боевом духе». Поддержала напарника Кайла, не следовало признать, что в тот момент оба они рассуждали как настоящие комиссары. «Отлично», — произнес я, стараясь, чтобы голос мой не прозвучал слишком узабоченно. «Приглядывайте друг за другом и не слишком рискуйте». Я понадеялся, что здравомыслие Кайло и их от неприятностей, насколько это возможно на поле боя. У меня не было возможности своими глазами видеть большую часть того, что происходило потом, хотя я слышал обмен репликами через свою каплю-коммуникатор и мог оставаться в курсе того, как продвигалось сражение. Моё же непосредственное внимание было внезапно захвачено знакомым визгом лазганов, перестрелка шла на другой стороне гребня. «Похоже, на первом подбитом челноке остались выжившие», — произнёс Грубер, отводя взгляд от своего тактического дисплея и выжидающий, глядя на меня. При лейтенанте было четверо солдат, но они были заняты ауспиками и связью, координируя действия боевых отрядов взвода, и в первый раз я пожалел о том, что мы так рассредоточили наши силы. Конечно же, можно было отрядить экипаж командной химеры, вручить им лазганы и послать их выяснять, что же происходит за гребнем, но это значило бы, что мы не сможем убраться отсюда с нужной скоростью, если нам это потребуется. А такая надобность нередко возникает там, где стреляют. «Но с кем они дерутся?» – спросил Грубер и мои ладони словно покрылись иголочными уколами. Все наши силы были развернуты внутри долины, я активировал Вокс. «Если кто-то находится на внеплановой позиции, немедленно доложите!» Никто не откликнулся. Я смог по Вокс-переговорам определить, что Ильяна и её послушница вступили в бой внизу, возле храма, где их болтеры и броня оказались более чем адекватным ответом лазганам и ретиков. «Нам придётся самим выяснить, что происходит», заключил я, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком неохотно, «Никого другого, кто мог бы этим заняться, у нас не было, а я не мог подрывать свою героическую репутацию в глазах Грубера. Для моей безопасности будет лучше, если он продолжит доверять моим решениям». Кроме того, как это нередко бывало в моей жизни, самым важным в этот момент мне казалось знать, с чем мы столкнулись. Риск, которому нас подвергало неведение, превышал тот, который представляла собой разведка. Так что мы с юргеном выскользнули из машины в сгущающуюся темноту, солнце к тому времени практически полностью село, Я ощутил утешительную тяжесть лазерного пистолета в руке, а присутствие моего помощника смело-то ещё больше взбодрило мой дух и обоняние. Небо всё ещё было достаточно светлым, чтобы можно было разглядеть окружающее, но это не продлится долго, цвета окружающих предметов растворялись, сменяясь сером различной интенсивности, а удлиняющиеся тени становились всё более глубокого синего цвета до черноты.